Глава четырнадцатая. Странная история. Милвас Она думала подловить меня. Наивная девчонка. Я на такие дешевые трюки не попадаюсь с пятнадцати лет. Но я решил подыграть ей. Что за амулет такой? Вновь присаживаюсь я за стол, изображая заинтересованность «Расскажи подробнее. Я, как некромант, интересуюсь. Так сказать, профессиональный интерес. Я даже прилег на стол, выражая крайнюю степень заинтересованности. Не переиграть бы». «Хватит изображать дураками вас», — выходит из себя Светана, сузив глаза и став похожей на тигрицу. «Оборотня мне еще не хватало. Я знаю, кто ты». «И что ты ищешь этот амулет?» «Какие витиеватые фантазии у тебя, Светана!» Добродушно улыбаюсь я, сохраняя лед в глазах. «Милваз», — начинает она примирительно, «но мне вот не нужно. Не хочу я играть по твоим правилам. Послушай, я уже оценил, что ты знаешь мое имя. Прерываю я девчонку». Но меня данное обстоятельство не впечатляет. Многие знают мое имя. И что из этого? «А амулет!» вскрикивает она, немало не заботясь, что ее могут услышать. «Что, амулет? Откуда я знаю, что он существует? Может, ты его придумала?» Играю под дурачка я. «Самое лучшее, что я могу, это делать вид, что я не знаю об амулете. Пусть сама рассказывает». Люди вообще склонны выбалтывать все тогда, когда делаешь вид, что тебе неинтересно. «Зачем мне это?» Так искренне удивляется она, что я почти поверил, но почти не считается. «Вот и я думаю, зачем тебе это?» Задумчиво спрашиваю я. «Послушай, милвас, теряет терпение от моей тупости Светана, — Меня наняли, чтобы я нашла тебя и рассказала об амулете. Вот это и есть то, что я и хотел услышать с самого начала. Не надо было ходить вокруг да около. Странная история. Все в ней странно. От полученного задания до поведения наемницы. Она же не первый день на свете живет. И задание не первое. Если она так просто раскрывает мне свою задачу, значит, настоящая цель спрятана глубоко. И я очень сомневаюсь, что Светана до конца осознает, чем может закончиться для нее этот контракт. Вряд ли, конечно, она скажет что-то внятное о заказчике, но попытаться узнать, кто так любезно предлагает мне помощь в поисках, стоит. «Так кто ты говоришь, нанял тебя помочь мне?» Как бы, между прочим, спрашиваю я. «Кто же этот неведомый благотворитель?» Горгулья его раздери. «Какая-то женщина», — как ни странно, отвечает Светана. «Меня удивляет, что она готова раскрыть личность заказчика». «Да что такое-то? Не должна она себя так вести?» «Это совсем не похоже на поведение наемницы. Меня вдруг осеняет». Может, Марана решила помочь? но с чего бы ей мне помогать? Какая-то темная история с этим медальоном. До меня только начинает доходить масштаб катастрофы, в которую я угодил. Мне нужно было раньше догадаться, что неспроста Марана решила найти артефакт с моей помощью. Она что, сама не могла его забрать? Не знает, где ее собственный амулет? Даже если допустить в качестве бреда, что она действительно не знает, где он, пусть так, но она, как его владелица, может призвать свой артефакт, и амулет должен появиться, так почему она этого не сделала? Пока я придумал только две причины. Либо Марана не является законной владелицей амулета-повелителя мертвых, либо у нее на меня другие планы». Ни первый, ни второй варианты мне не нравятся. Я начинаю волноваться, зачем я вообще во все это ввязался, захотел вечной жизни и молодости, пора платить по счетам, а они ох, как велики. И девица нанята либо как заглядатой, чтобы я выполнил условия договора, либо она должна подталкивать меня к определенным решениям. «О чем задумался, Милвас? отрывает меня от беспокойных мыслей Светана. «О женщине». На этот раз честно отвечаю я. Она многозначительно хмыкает, словно я известный бабник. Не без этого, конечно, но не до такой степени, чтобы слава бежала впереди меня. «О твоей, женщине». Многозначительно добавляю я. «Я полагаю, что ты не знаешь ее имени» и внешность не запомнила. «А как ты догадался?» неумело изображает удивление Светана. «Я вообще догадливый», раздражительно отвечаю я. «Стою из-за стола, пора уже к себе в комнату. Надо выспаться на перине перед дальней дорогой. Дальше может не быть постоялых дворов». «Ты куда?» хватает меня за руку Светана. «Спать». Резко отвечаю я, высвобождая от ее захвата руку. «И тебе советую заняться тем же». Я зеваю, демонстрируя серьезность своих намерений. Я и правда мечтаю добраться до постели и выспаться. «Но я ждала тебя. Думала, что ты возьмешь меня с собой». Чуть не плачет девчонка. Она ждала. Как бы не так. Получила задание втереться в доверие. «Вот и что мне с ней делать?» «Ведь как пить дать, потащиться за нами». «Если голову нельзя вскружить, то ее нужно заморочить». Вспоминаю я излюбленное изречение моего отца. «Влюблять в себя девчонку я не хочу. Придется морочить голову». «Зачем ты мне нужна? Даже для согревания постели у меня уже есть грелка. Вторая мне не нужна». Намеренно грубо говорю я – «Я тебе пригожусь», — уверенно говорит она, заглядывая мне в глаза. «Не надо меня пытаться разжалобить». Как говорит Кэрри, я жестокий некромант и не знаю жалости ни к кому. «В чем ты мне пригодишься?» — устало спрашиваю я. «Ты что, серый волк, чтобы выполнять мои желания?» Она мотает головой. «Ну вот и ступай себе». Говорю я, направляясь к лестнице, оглядываюсь и добавляю «к хозяину, доложи, что нашла меня и все, что поручено, сделала, и мой тебе совет, беги от своего заказчика как можно дальше».